Вдруг тихонько, тихонько скрипнули ворота с улицы, и кто-то вошел на ее подворье. Злой человек, но что у нее красть? Разве что одну душу, так и ее успели разворовать. А неизвестный вошел в тень, потом появился перед дверью, поднял руку, чтобы постучать, но не постучал. Вдоль завалинки дошёл до бокового окна, сел на завалинку и провёл ладонью по лбу, как это делают люди после тяжёлой работы. Что-то скорбное было и в движениях, и во всей фигуре неизвестного. Да это же он. Он, вскрикнуло в душе, застыла и почувствовала в себе такую слабость, что должна была ухватиться за воротце, за плетё, чтобы не упасть. Почему же он так устало сидит на завалинке? Почему не идёт в хату? А может, это и не стах? Всё так же держась за воротце и шершавые прохладные плетё тыкв, она то ли спросила, то ли позвала Сташе человек вздрогнул от неожиданности, поднялся, пошёл, затем побежал, отбрасывая от лица шелест вишен и лунную дремоту на них. Вот и приближается он из синей ночи, из лунной дремоты или из метели, или из прошлого. Приближается его изумление, его печаль, его радость. Оксана, Оксаночка, Сташи пришёл. пришёл и через ворот сообхватил её руками Оксана и она впервые увидела его слёзы их не выжил из него даже приговор а выжила любовь к ней теперь Оксана почувствовала что в ней заговорила не только женская жалость пришёл милый впервые сказала ему это слово Спасибо, Оксаночка. У Стаха задрожали губы. Выходит, он догадался, что сейчас происходит с ней. Выходит, он знал, что раньше у нее не было любви к нему. А я думал, ты уже забыла меня. Что ты, старше? И она, как могла, через воротца обвилась вокруг него. Стах легко поднял Оксану над воротами, прижал её к целой брови, губы, глаза. Сташа, разве так можно? забилась на его сильных руках. Почему ж нельзя? Ещё кто-нибудь увидит, и пусть видит. А если сглазят? Уже лукавит от радости и удивляется своему лукавству. Разве оно было ещё какую-то минуту тому назад? Стах осторожно опускает её на землю. Как же ты, Оксаночка, Как дети. Все мы очень соскучились по тебе, все. И Миколка и сегодня вспоминал тебя и твою черешню. Завтра же пойдём к ней. И ты, Саша, на совсем прорвалась тревога у неё. На совсем. Успокаивающе положил я ей большие руки на плечи. Ты ведь знаешь, я Семижильный, работал в тех лесах за троих. Да и вина моя не такая уж, как ступач расписал. Пересмотрели дело и отпустили к тебе, к детям. Вот и снова мы встретимся со ступачом. Злость погасила радость на лице человек. Сташа, не думай о нём. А почему же я не должен думать о тех, которые плодят нам горе? Разве его для этого учили по институтам и держат на должности? Брось о нем! Прижалась она к мужу. Бросаю. Стах полез правой рукой во внутренний карман пиджака. Вот тебе. Коралловый бус. Не очень дорогие, да и не дешевые. Обвил шею подарком. Думал, если забыл о меня, брошу их в татарский брод. Ой, дурно это сташи, засмеялась и притихла, ощущая на себе его подарок, его руки, его ожидание, любовь. Потом, впитывая одежды и запахи купальского огорода, они подошли к колочку ячменя, который просвечивался нежными огоньками мака. Вот тут и за день в день вспоминала тебя. Неужели каждый день? Не поверил ста, а глаза аж засияли. Вспоминала, и звала. Вот я и возвратился на твой зов, погрузил руки в ячмень, а тот сладко защекотал их зрелым усом. Говори же, Оксана, говори. Ну что ж тебе говорить? Что хочешь? Лишь бы голос твой слышать. И наклонился к ее плечу. Соскучилась хоть немножко. Ох и неразумный ты! вплела руку в его чуб, тронутый за эти годы вечной изморьью. Ну какой уж есть, уговорил что-нибудь Оксанка, касается руками её косы, плеч, стана. Устал с дороги. Есть хочешь? И не спрашивай. Я сейчас нарою картофеля, ты же сорви свежих огурцов, а солёные в хате есть. Только плети не вытопчи. Стах радостно засмеялся, поцеловал её Хозяюшка моя. Оксана нагнулась и прямо пальцами стала подкапывать для него картофель. Стах сверху смотрел на жену, на её пальцы, что начали чернеть от влажной земли, на картофель, который и при луне краснел, и ощутил радостную взволнованность в сердце. Оно освобождалось и освобождалось от разной мути и копти. Когда у мужа есть верная жена, то это уже вон какое счастье. Оксана собрала картофель в подол юбки, и теперь босые ноги женщины до колен увлажнились росой. Какие у тебя красивые ножки, иди лучше нарви огурцов. Встах на ощеп нашёл огурец, оторвал от плеть, понюхал его и потянулся глазами как саник к клочкующим меня за её спиной коноплек под солнухом и к выбеленным луною облакам, что прижимались к земле. Хорошо же у нас. И только такой дурень, как ступач, мог подумать, что я люблю эту землю меньше, чем он. Он и людей, и землю судит, да всё ищет кому-нибудь беды, пока себе не найдёт. Вздохнула Оксана. Ну пойдём же в хату. В комнатушке, где летом было прохладнее спали дети. Стах склонился над ними, потрогал большой рукой, от которой и до сих пор пахло лесами. Как выросли они. А Миколка в кудре целую охапку солнца захватил и прикоснулся губами к младшему, потом к старшему. А Оксана и улыбнулась и вздохнула. Слушаются ли тебя? Слушаются, помогают. Пойдем, надо мужу вечерю готовить. В хате Стах обнял жену и привлек ее к себе. Даже не верится, что я с тобой. Склонился к груди, к ее сну и ожиданию. Со мной муженек, и Оксана подняла на него ресницы, освещенные поздней луной. И только теперь Стаг поверил, что он дома, что его ждали. В немой благодарности он положил голову на плечо жены и замер, прислушиваясь к какому-то диву, прислушиваясь к ней и ко всему миру, и казалось, что покачиваясь, куда-то плыл с двумя своими детьми. На другой день Стаг с Миколкой и Владимиром пошли в лес. Там они нашли ту черешню, где ягоды гроздями усеили ветви. Стах усадил на них детей, а сам лёг на спину, головой в шапку чебреца. Целительное зелье пощипывало ему затылок, обдавало густыми душистыми волнами. Белым облаком, солнечным лучом и переливами ивы ги текло здесь время. И добрый покой входил в каждую кровинку человек. Но на другой день он расплескал его. Затемно, когда Оксана ещё отдыхала, он вышел во двор, прошёл огородом к своим красным макам в ячмене, а потом собрался на рыбалку. Недалеко от берега вспугнул хохлатинкую чайку. она взлетела с купины и зафурчала крыльями это характерное фурчанье отозвалось в сердце стаха далёким детством он долго-долго следил за неровным волнистым лётом птицы прислушивался к фурчанью её крыльев и печальному стону чьивы чьивы своей матери дети ответил мысленно а когда чайка упала в траву стащил с берега лодку нашёл своё старое место на воде что проросло зелёными сердцевидными листьями кувшинок стал на якорь да и прикипел к двум поплавкам но видел не так их как Оксана